Глава 18. Велена. Закончили праздновать мы под утро, как я и предполагала. Рассвет уже позолотил крышу дома, а луна превратилась в призрачный медальон на голубом полотнище неба. Перед отъездом домой, прощаясь с мальчиками из Наминским, я вдруг вспомнила ту самую машину, что преследила нас с Марго до самого дома. И холодок прошёлся по спине. Что, если моим родным угрожает опасность? И всё из-за меня, из-за дурацкой сделки с демоном? Ведь ясно же, именно из-за скольда мы привлекли такое внимание. Он повелитель Гои, страны, которую хотели бы заполучить многие. И он самый сильный демон Дргошта, которого боятся практически все. Мысли я докрутить не успела, потому что на встречу нам вышел Хортан. "Госпожа Велена, разрешите показать вашу новую ограду". Несколько демонов из охраны вылезли из машины и без предупреждения принялись полить в наш забор магическим огнём. Я аж вздрогнула. Сыновья из Намински бросились вперёд, Моргот отступила. Но в эту минуту забор исчез, словно растворился в воздухе. А вместо него выросла стена, огромная, до самого неба. В точности такая же, как в поместье Аскольда. В общем, так. Хортон приблизился. «Вы, Велина, и ваши дети можете управлять стеной мысленно. Подходите, кладете руку, давая ей считать вашу ауру или магию, и заносите в список тех, кого ограда должна пропустить». «Для этого им нужно коснуться ограды следующими». «Так просто?» – поразилась я. «Попробуйте», – предложил Хортон. «К слову, ваш прежний забор разобран и сложен на заднем дворе дома. А то была просто иллюзия». Дэнни и Клим переглянулись. «Ну давайте уже, кто-нибудь пробуйте». поторопил Хортон, потому что вся наша честная компания растерялась и медлила. Мы не заносили в стену данные из Наминского. Вот и сделайте это сами. Марготт тут же среагировала. Приблизилась к новой ограде, попыталась приложить руку, и та прошла насквозь. Дочка ойкнула и удивлённо покосилась на Хортона. А как? спросила она. Представьте, что стена твёрдая, и она станет для вас такой. Вообразите, что прозрачная, и она пропустит, подсказал циклоп. Марго прикрыла глаза и протянула руку к стене. Со второго раза всё-таки не вышло. Зато спустя несколько попыток трюк получился, и дочка позвала жениха. Витя! Вот и вола донь легла на гладкую поверхность ограды легко. Но спустя секунду провалилась сквозь. Я читал про подобные чары и технологии демонов, покачал головой знаменский. Но чтобы вот так увидеть их. Хортон не привык терять время на чужие восторги. Значит так. Кроме стены над домом магический купол такого же свойства. Ни один чужак не пройдёт сюда. Поэтому теперь за безопасность вашей семьи велено, можете не тревожиться. Мы также установили сигнализацию. Если к стене попытаются применить оружие или магию, она сообщит в полицию и нам, естественно. Возле ограды выставлен круглосуточный караул из демонов среднего уровня, солдат регулярной армии Гоги. Куда бы ни отправились ваши родственники и близкие, за ними будет следовать и невидимая машина с такой же охраной. И пока мы, раскрыв рты, озирались и переглядывались, Хортон натворил машину и пригласил нас с Марго. «Госпожа Велина, я бы вас не торопил, но госпожа Жельва сказала, что пациентка должна прибыть к следующей процедуре. Поэтому нам стоит собираться немного быстрее. Госпожа Жельва страшна в гневе». Марго подскочила к Знаменскому и чмокнула его в губы. собиралась убежать, но Виктор крепко обнял мою девочку и сам прикрыв глаза поцеловал. Я залезла в машину, чтобы не мешать их шуром-уром. Рядом разместился Хортан. Морго подоспела следующей, почти одновременно с остальными охранниками. Циклоп закрыл машину, и мы взмыли в серое предрассветное небо. Джип прошёл сквозь стену, после чего глава охраны сообщил Пока наши данные тоже занесены в систему. Захотите убрать, сделаете это сами. Как? уточнила я. Мы занесены в систему и обозначены как демоны. Даёте команду убрать всех демонов из списка допущенных и вопрос закрыт. А вы что-нибудь узнали о слежке? спросила я у пожирателя. Хортон посуровял. Из невозмутимого начальника охраны превратился в воина, беспощадного и опасного. «Это демоны Монталя, правители Лавирнии. Мы вычислили их по аурам, что оставили след в небе». «Правители соседних сгоей стран не любят Аскольда?» «Скорее боятся и ищут способы давления». Хортен покачал головой и собирался что-то добавить, но промолчал. «Закончите, пожалуйста», — попросила я у циклопа. «Боюсь, что вам предложат предать повелителя», — произнес Хортон. «Он полностью вам доверяет, и, думаю, это сочли его слабым местом». Я выдохнула и твердо произнесла. «Хортон, я не могу сказать, что в восторге от Аскольда Гойского или преданной ему душой и телом, но я точно не предам его». Пожиратель прищурился, всмотрелся в моё лицо и кивнул. Думаю, поверил. Мама очень порядочная, вы просто даже не знаете, насколько, вставило своё слово Марго. Если бы знали, никогда не предположили бы подобного. Никто из тех, кто близко знаком с мамой, не поверил бы. Пылкие слова дочки произвели на Хорта неожиданное впечатление. В начале он чуть приподнял брови, а затем вдруг нахмурился. Вы что, мне не верите? скрикнула Марго. Верю, отозвался Хортон. Тогда в чём но? Не оставала дочка от демона. Вы говорите любой, кто знает веле, но неусомнится, что ваша мама не предаст того, кто ей доверился. Да. Подтвердила Морго и даже вскинула голову. Значит, её попытаются просто как-то использовать. Морго дёрнулась, вздрогнула, но Хортон быстро добавил: "Не беспокойтесь, они не причинят вреда ни вам, ни вашей матери, ни кому-то ещё из вашего окружения. Они не так глупы, как Рарго и Аннесие. Почему не причинят? Вы же сами сказали". Не унималась Морго. потому что тогда Повелителю нечего будет терять. Он убьет их всех. Для Эндера нет ничего проще. Он телепортируется в замок Мандаля и просто истребит всех, кого встретит в пути. Разве замок Мандаля не защищен такой же магической стеной, как поместье Аскольда Гойского и наш дом с сегодняшнего дня? Удивилась я. Эндеры — единственные демоны, способные проходить порталом куда угодно. Их магии хватит, чтобы разрушить любую преграду. И Монталь это отлично знает. Ха, после нашей войны Хортан так оскалился, что мне стало не по себе. Узнавать подробности резко расхотелось. Я лишь произнесла: "Что ж, надеюсь, вы справитесь с проблемой. Мы сделаем всё". Коротко ответил Хортан. Машина пересекла сад, оскольдяя, и первое, что я увидела, самого повелителя Гоэя. Он стоял на крыльце замка, сложив руки на высоком парапете. Неужели ждал нас? Я покосилась на Хортона. Невозмутимое лицо пожирателя посуровялае. Машина притормозила у самого крыльца. Один из охранников выскочил и открыл дверь. Я вышла первой. Мар год следующий. Вдруг взбежала на крыльцо и обратилась к Скольдо. Большое спасибо за наряды, они потрясающие. Кажется, Эндер удивился. Его бровь чуть приподнялась и сразу же вернулась на место. М-м, пожалуйста. Он будто не сразу смогнул, что сказать. Взглянул на меня в упор и произнёс скорее для меня, чем для дочери: Жельва уже искала пациенту. Бегу. Мама, я тебе напишу. Завтра. Ой, уже сегодня. Мырго быстро побежала в сторону лечебницы, а я поднялась по лестнице следующей. Наскольз достановился, развернулся ко мне всем корпусом и просто смотрел. Молчал и не двигался. Когда мы поравнялись, он спросил: "А тебе понравились наряды и новая ограда?" «Это всё замечательно, Ноа. Ты обещала мне доверять», — с нашимом произнёс Аскольд и сразу же смягчился. «Ты обещала попробовать». «Ноа при чём тут подарки? Я не умею принимать их», — призналась честно. «Всегда ощущаю себя обязанной». «Ты ничем мне не обязана, поверь, как и обещала». Взгляд в упор, сверкающий и пытливый. Плотно сомкнутые губы и заострившиеся до предела скулы. Оскольд выглядел то ли взволнованным, то ли озадаченным. "Я попробую, постараюсь", пообещала я. И спасибо. Иногда дарителю приятнее видеть, как его подарок полезен или понравился. Так что ещё неизвестно, кто кому делает одолжение. Подумай об этом. Признёс Оскольт и замолчал. Мы стояли на крыльце, очень близкая, глядя друг другу в глаза, и я опять чувствовала жар демона. Оскольт несколько раз облизал губы и сглотнул, но не сказал ни слова. Я понимала, что следует как-то закончить беседу, но не представляла, как это сделать. Да и нынешняя ситуация, слова Демона почему-то смутили. Я вглядывалась в лицо Эндэра, а он не сводил с меня глаз. Напряжение буквально витало в воздухе. Мне стало немного томно на тепло и казалось, скольт касается, хотя нас разделяло расстояние примерно в шаг. Я, пожалуй, пойду спать. Очень устала. Выдохнула я, не зная, куда деть глаза. Шагнула и нога подвернулась. Но не успела я упасть, как оказалась на руках у демона. Нет, не так, на руках у Аскольда. Теперь его лицо было близко-близко. Зрачки Эндэра расширились, а ноздри начали раздуваться. Он оказался настолько горячим, что, не зная я о невероятном иммунитете рогатых, побеждающем все инфекции, решила бы у Эндэра грипп. Оскольц снова облизал губы, открыл ногой дверь и понёс меня к лестнице. Да я дойду. Ты устала, не сопротивляйся. Хрипловатый голос демона окутывал и почти подчинял. Слуги заметались вокруг нас, но Оскольт остановил суматоху одним взглядом. Поднялся по лестнице, вошёл в мои покои и приблизился к кровати. Я всё наpregлась. Жалость, понимая, что совершенно беззащитна перед мощью Аскольда. Сейчас Андер может сделать всё, что угодно, и мне нечего противопоставить его нечеловеческой силе. Ему даже магию использовать не потребуется. Аскольд почувствовал моё состояние, скрипнул зубами, положил меня на постель и ушёл порталом. И почти сразу же на кольцо прилетело сообщение. Спокойной ночи, Велена. Пока у тебя не слишком получается доверять мне, не так ли? Надеюсь, что время исправит ситуацию. Аскольд. Аскольд лепортировался в подвал, схватил цепь на стене и рванул на себя, содрал её и принялся рвать на отдельные звенья. С рычанием дикого зверя Эндерза молотил по стенам кулаками, сдирая их в кровь, а закреплённые с помощью магии камни. В этом месте разрушить стену гораздо сложнее, чем снести всю видимую часть замка Оскольда. Подвал укрепляли специально для казней, пыток и майтаха. Взорвётся ядерная бомба, замок мог немного пострадать, но только не эта пристройка. Демян продолжал и продолжал, пока брызги крови не стали мешать обзору. Стёр с глаз рубиновые капли и усмехнулся, разглядывая разодранные ладони. Раны уже зарубцовывались. Оскольц сорвал шматки кожи и плоти и презрительно выбросил на пол. Сел в угол и обхватил голову руками. Не помогало ни боль, ни выброс адреналина, ни разрушение, ничего. Аскольд со всей дури шарахнул кулаком по стене и зарычал, запрокинув назад голову. От удара камнем под темечку мысли Эндера слегка прояснились. «Зачем?» «Ну вот зачем ему понадобилось нести Велену до самой постели?» «Ведь знал, как она реагирует на малейший намек на близость. Даже просто физическую, невинную. Каким же надо быть идиотом?» Влюбленным идиотом, которому захотелось уложить ведьму на постель, чтобы ей не пришлось утруждать маленькие ножки. Ну но да, он влюблённый идиот. Осколь тут дарил затылком в стену опять и снова зарычал. Почему он всё время ошибается? Он стратег и тактик каких поискать? Каких вообще нет больше в Дергорсте? Нет в обоих измерениях. Разве сложно было просчитать реакцию Вялины? Она же настолько очевидно, но ведь нет. Нет и нет. Эта женщина сводила с ума, лишала воли и заставляла совершать неистовства в худшем стиле слюнявого Готрика, необдуманные, глупые и изначально провальные действия. Аскольд выдохнул и усмехнулся. Не стоит смеяться над братом. Влюблённость делает дураками даже самых сильных демонов, тех, кто всегда считал, что любить не способен. Впрочем, те редкие минуты, когда Велена не шарахалась Нина пригалась, если оскольц сокращал дистанцию. Они дарили Эндеру слишком много, то, чего он за тысячу лет не испытывал. Это ощущение полёта, счастья, безоблачного и безусловного, это тепло, что разливалось внутри от её голоса, от её взгляда, когда тот вдруг теплел и переставал исuçать оскольца так, словно ведьма не знала, чего ожидать от этого демона. Сладкая эйфория. дурман, который окутывали в её присутствии. Променять всё это на возделение? Нет, Оскольд не хотел бы. Но как добиться отвелины в взаимности, если он настолько ей неприятен физически? Оскольд вскочил и выдрал из стены ещё несколько цепей, сложил их и принялся рвать целым скопом, ломая ногти и сдирая кожу с ладоней. на вытянутых руках, чтобы чувствовать мышечное напряжение, предельное, почти на разрыв. Кровь снова закапала на глаза и лицо, и демон зарычал в очередной уже раз, когда Скольт уже шатался от усталости, ощущая, что легче всё равно не становится, поступил вызов на манкорлей на ухе. Вначале Эндер решил его проигнорировать, да плевать. Пусть хоть весь мир летит в расхитову бездну. Как существовать дальше, если та, чьи касания и объятия так необходимы? Брезгует, даже притронутся. Всякий раз снова и снова показывает, что просто не в силах довериться демону. Трясется, если тот всего лишь донес до постели, чтобы ведьме не пришлось напрягаться. Аскольд продолжал озверело расправляться с цепями, а звонки повторялись и повторялись. Наконец Андар стряхнул кровь с лица и включил связь. Тонар. Значит, дело срочное и в Междумирье. Только этому помощнику вменялось в обязанности следить за обстановкой на перепутье измерений, так, на всякий пожарный случай. И похоже, этот всякий случай как раз наступил. Иначе Танар не названивал бы Оскольду, когда тот систематически не принимает вызов. Понял бы, что повелитель занят и обождался своими докладами. Повелитель, есть важные сведения. Гейгера развела бурную деятельность, собирает знахарок и полукровок, смешанные пары тоже, но больше всё-таки первых. Ты ведь знаешь, она у них вроде нигласного и неофициального лидера. Аскольд сразу понял, о чём речь, выругался на своём языке и на земном. Расхет. Каждый поступок имеет оборотную сторону, каждая жертва иной раз оборачивается против дарителя. Каждый серьёзный шаг влечёт не менее серьёзные последствия. Впрочем, зная сколько бы во всём заранее всё равно отдал бы Гейгере свой палец, Велена важнее судьбы между мирией и даже демонов, что там обитают, в другие места знахарка не сунется. Эндер покачал головой. Проклятые мощи. Он ведь чуял подвох в просьбе знахарки с первого же мгновения, как озвучила И еще одна вещь вдруг стала настолько очевидной, что Аскольд поразился пришедшему откровению. Предвить он точно, что палец используют, пусть даже и против демонов Даргошта, все равно не отказался бы от сделки. Все, что угодно ради Велины. Света в глазах вдохновленной землянки, когда та смотрела на здоровую Марго. Любая жертва, без ограничений, даже массовая не остановила бы Аскольда. Он выдохнул, осознавая окончательно, что велена залезла под кожу, забралась внутрь и в всё, чем дышал и жил Эндер. Это она, единственное и неповторимое, гордое и противоречивое, мудрое и по-детски чувствующее. Ничто не могло изменить желания осколь бы помочь Велене вылечить дочку, ни смерть миллионов, ни гибель соратников и близких. Не было такой цены, которую он не заплатил бы. Голос Танара ворвался в сознание, прерывая поток мыслей Эндэра. Наши лазутчики уверены, что Агейгера хочет стать повелительницей своей части междумия. Хорошо, если не больше. Хотя вполне возможно, на больше она не рискнёт замахнуться. У неё есть ваш палец, повелитель, а с его помощью знахарка творит мощную магию, магию переноса. Ага. Вот зачем ей понадобился палец оскольда. чтобы лишать сознания, убивать, воздействовать на других бесконтактно на расстоянии. Для подобных чар годились лишь пальцы портальщиков. Сообщение немного отрезвило Эндэра. Что ж, если проблема коснётся его подданных, исправит. Если нет, останется в стороне. Гейгер ещё вполне может пригодиться. Следи. Подреди лучших средних алманов для постоянного и неусыпного контроля. В действия гейгеры не вмешиваться. Только в случае, если они начнут угрожать нам напрямую. Если Земле сообщи, я предупрежу Суфрова. Держи меня в курсе. Да, повелитель. Веленая. Я окатилась душем, рухнула на постели и тут же вырубилась. Как говорят, без задних ног. а открыла глаза в три часа дня. Ого, я так не спала уже много лет. Первое, что я проверила в кольце, сообщение от Жельвы. Их скопилось сразу два – утреннее и дневное. Госпожа Велина, анализы показывают, что опухоли у вашей дочери рассосались полностью. Анкомаркеров в крови нет. Общее состояние организма удовлетворительное. Гласила первая. «Госпожа Велина, подтверждаю предыдущее сообщение. Добавляю лишь новые анализы. Организм вашей дочери приходит в норму». Результаты обследования подтверждали слова Жельвы. Я с наслаждением потянулась на кровати и выдохнула. «Слава Богу!» Однако следующее сообщение встревожило. «Госпожа Велина, подтверждаю предыдущее сообщение. «Мама, приехал Витя и ждёт, чтобы его пропустили. Аскольд сказал, что этот вопрос решит лично с тобой, как только проснёшься. Боже, я заставил Винского ждать. И зачем он вообще пожаловал? Мы же только недавно расстались. Уж не передумал ли? Не решил ли обидеть мою девочку?» «Так, спокойно. Во сколько пришло сообщение?» «Час назад. Ого». Я позвонила Маргу, и дочка сразу взяла трубку. «Да, мам, ты проснулась?» «Как там Знаменский? Его не впустили?» «Аскольд все-таки велел впустить его. Витя ждал полчаса, но ты так и не проснулась». «Все в порядке?» «Ну, как сказать? Зайди на веранду, а?» Я суматошно совершила утренний эмоцион. Надела свободные брюки на бедрах, светлую блузку, собрала волосы в косу и, не глядя в зеркало, метнулась наружу. В холле ожидал аскольд. Я заметила, что на руках у него заживающие ссадины, корочки. Вчера этого точно не было. Эндер замер и следил за тем, как я спускаюсь по лестнице. Когда я наконец-то приблизилась, он выдохнул, словно задерживал дыхание, и произнес. Себя на веранде ждут дочь и её жених. Я собиралась сорваться дальше, но притормозила. Чёрт, надо бы и его пригласить на совместный обед. А то как-то некрасиво получается. Слонейца в холли как непрекаянный. Я впервые применила коскольду подобное слово и самой себе поразилась. Вгляделась в окаменевшее лицо демона, немного помедлила и вернулась к нему. «Да?» — вскинул брови Эндер. «Эм, может, с нами поешь?» Он удивлённо усмехнулся. «Не помешаю вашей семейной идиллии. Ты же вечно от меня шарахаешься. Я уже начинаю думать, что противен тебе». Он заглотнул и закончил. «Так что, если это всё из вежливости, не стоит. Всё нормально, обсуждайте там свои дела, я мешать не стану». Её звучала оскольда. Уголки гу попущены, скулы заострились, жилки ходят ходуном. Тело в самонапряжении. Ещё немного, и тонкая чёрная рубашка порвётся от напора мощных мускулов. Чёрт, я её вчера обидела. Ах, да, испугалась. Честно говоря, это была инстинктивная, неуправляемая реакция. Но Эндер и правда ничего плохого не сделал. Я выдохнула, собралась и взяла демона за руку. Тот даже приоткрыл рот от удивления. «Эм, думаешь, я не вижу, что тебе нужно собраться с силами, даже чтобы просто подойти ко мне?» Спросила, загнув бровь. «Я все вижу, Велина», добавил глухо. И вот тут мне захотелось объясниться. Я ведь и не испытывала к Аскольду неприязни. Больше того, он мне нравился как мужчина. Физически. А в каких-то своих проявлениях начинал нравиться и сам по себе. Меня еще немного мотало туда-сюда. От недоверия к демону до веры в Аскольда. От настороженности по отношению к рогатому магу до симпатии к тому, кто столько для нас сделал. Вид сделал, как не крути. Осколь, ты неправильно всё понимаешь, возразила я. Да, ты хочешь сказать, что вчера, когда я донёс тебя до постели, не боялась, что мерзкий ублюдок изнасилует тебя как Наташу? А сейчас, прежде чем подойти, не побороло страх и отвращение? Нет, выпалила я, и он так удивился, что аж выпрямился, словно шест проглотил. Я не знаю, чего вчера испугалась. Наверное, сочетания тебя и кровати. Он усмехнулся. Не стану отрицать, что твоя сила страшит меня временами, ведь я не смогла бы сопротивляться. Тебе не потребовалось бы, рыкнула Скольд. Но я не знаю, как это доказать. Считай, я поверила. Он опять вскинул бровь, чуть приблизился и вгляделся в мое лицо. А сейчас... Не знаю, мне просто было неловко или... Странно. Не знаю, как объяснить. Могу лишь сказать, что определенно и точно не испытывала ничего из того, что ты перечислил. Ни страха, ни отвращения. Просто ты... Пугаю? Нет. Рядом с тобой я... Робею, что ли... Оскольд вдруг притянул меня за локоть, и наши тела соприкоснулись. Эндерс глотнул. Я рад, что ты не испытываешь того, что подумал. Приятное открытие. Грудь Эндэра заходила ходуном, а дыхание коснулось моего лица, горячее и неровное. Оскольд замер, стиснул челюсти, чуть сильнее сжал мой локоть и, прочистив горло, произнёс: "Там у Знаменского какие-то проблемы". Пойдём выясним. Ты со мной? улыбнулась я. Да. Он немного помедлил и лишь потом выпустил мою руку. Я поторопилась на веранду, где витал запах кофе, ромашкового чая и сырников. М-м. А ещё блинчиков с чёрной и красной икрой. Румяные и горячие, смазанные маслом, они так и манили попробовать. Оскольд заметил мою реакцию, отодвинул кресло напротив Марго из Наминского. Я села, а Эндер остался стоять. Может, присядете? попросила Марго. Оскольд не ответил. "Сядешь?" спросила я, обернувшись. Эндер взял себе кресло и разместился рядом со мной. "Ну, рассказывайте, что там стряслось за последние несколько часов?" Обратилась я к сладкой парочке, краем глаза наблюдая, как Аскольд накладывает мне блинчики и наливает чай с кофе. Не получается у меня забронировать Верненский сад, вздохнул Знаменский. В ближайшее время, которое ещё осталось, январь. Все хотят отпраздновать свадьбу в месте, где погодный купол создаёт вечное лето. Прости, моё солнышко. Он виновато покосился на Марго. «Мам, что теперь делать? Я не хочу переносить свадьбу!» Растерянно протянула дочка. Уже звонила нашему продюсеру. Он пытался задействовать связи, и все равно никак. «Хм, <кхем> могу я вмешаться?» Вот уж не ожидала, что Аскольду потребуется разрешение. Но именно так прозвучал вопрос демона. Я повернулась к Эндеру. «Хм!» Вернский сад выбран, потому что там всегда тёплая погода, я правильно вас понимаю, чтобы не забыть. Я распорядился установить такой же погодный купол над вашим домом. Спасибо. Марго слабо улыбнулась. Так что насчёт сада? Напомнила Скольд. А, не только. Ещё там природа чудесная. Всякие цветущие растения и очень красивый замок под старину. можно устроить церемонию внутри, а потом роскошное пиршество на воздухе. Можно было бы А чем хуже Эдемский сад или райские кущи? Уточнил Лендер. Там слишком дорого и забито на несколько лет вперёд, вздохнул Знаменский. Об этих местечках я тоже подумал. Я забронировал оба места на случай, если вы захотите праздновать там. Невозмутимо сообщила Сколт. На ближайшие 4 месяца. На все 4 месяца? Удивилась Марго. Это же безумно дорого. Поскольку я не знал точной даты, выплатила лишь треть суммы от каждого дня. Как только определитесь, я сниму ненужные брони. Так какой вам сад предпочтительней? Я только моргала и смотрела то на Марго, то на Знаменского, а то на Аскольда. Эндер выглядел скалой, невозмутимый и спокойный. Марго аж подпрыгивала от восторга. На лице Знаменского читались замешательства и радость одновременно. «Но как мы вернем вам деньги?» «Слова не мальчика, но мужа. Пожалуй, меня устроит такой зять». «Мне ничего не надо возвращать. Мне приятно сделать вам свадебный подарок». Аскольд выразился сейчас как обычный человек. «Не демон и уж точно не повелитель Гоя». Я удивленно уставилась на Эндера. «Я тебе вроде вчера это же говорил», — усмехнулся Аскольд. «В общем, как определитесь с садом и временем, поставьте в известность». Осколь налил себе кофе, взял пару блинов и принялся жевать.